Глава 17. Улица казалась пустой, словно все уже давно ушли. Кайл накинул ремень, а я, как обычно, проигнорировала тихое звяканье, которым моя машинка напоминала, что нужно пристегнуться. К счастью, модель была старая, раз другой звякнет и больше не пристает. Насколько я поняла, беседа — не его конек. Поэтому включила радио. Никогда еще мне не было так неловко. Сама не знаю, в чем дело, но меня тянуло непременно говорить. А, собственно... Зачем сотрясать воздух, наполнять пустоту словами? Может, это как Раскаил ведет себя правильно, а все прочие — нет? По радио крутили песню, которую я еще не слышала, хотя голос Шона Мендеса узнала сразу. Шон Мендес — канадский автор и исполнитель песен в стиле поп, фолк-поп, поп-рок. Прибавила громкость, и мы ехали молча до самой части. Я очень надеялась, что казарма Кайла недалеко. Я вообще старалась в часть не заезжать, только по необходимости или если нужно к доктору. Обычно это и есть единственная необходимость. Замигал индикатор уровня бензина, напоминание моей безалаберности. Шон Мендес кончил петь. Пошла реклама клиники для похудения, а затем недорогого проката авто. Огромные скидки для военных. Чуть не кричал диктор. Можно переключить? предложила я, как радушная хозяйка. Ты какую любишь музыку? Это годится. «Ладно». Я свернула с шоссе. По счастью, очередь у КПП, контрольно-пропускного пункта, была маленькая. «Приехали», — сказала я, как будто Кайл сам не видел. Он чуть повернулся и достал из кармана потрёпанный бумажник, извлёк оттуда и протянул мне военный пропуск. Когда его горячие пальцы коснулись моих, я невольно отдернула рукой, пропуск упал между сиденьями. «Чёрт!» Я сунула пальцы в щели, и кое-как его выцарапала. «Добро пожаловать в наш славный гарнизон», — приветствовал постовой. Серьезно что ли?» — поддразнила я. «С тех пор, как солдатам было велено произносить эту дурацкую фразу, я просто удержаться не могла». «Да?» — невозмутимо сказал солдат. Проверил наши пропуска, наклеил мне на стекло бирку и пожелал приятного вечера. Конечно, ему было на нас наплевать. Решил, наверное, что мы парочка. Принял меня за дешевую шлюшку, которая будет ублажать клиента, в то время как на соседней койке храпит его товарищ. «Не знаю, куда ехать», — сказала я. Кайл выключил радио и пробормотал направо, как раз когда я проезжала перекресток. «Прямо здесь?» Я крутанула руль и едва успела повернуть. Он кивнул. «А на следующем светофоре, налево, вот здесь?» Мало того, что я безнадежно опоздала к отцу, и в машине кончался бензин, у меня еще и ладони вспотели. И Кайл ко мне повернулся как раз тогда, когда я попыталась незаметно вытереть их от джинсы. «Справа большое коричневое здание», — сказал он. «Дома были совершенно одинаковые, отличались только номерами. Они тут все большие и коричневые». Кайл тихонько усмехнулся. «Вот здесь». Он указал на здоровенный синий форт, стоявший в конце почти пустой парковки. Я подъехала к нему. «Спасибо». Кайл смотрел на меня, словно пытаясь что-то вспомнить. Карина. Напомнила я, и он кивнул. «Спасибо, Карина. У меня внутри что-то сжалось. Это просто нервы», — сказала я себе. «Дело вовсе не в том, как он произнес мое имя». Я пыталась взять себя в руки. А Кайл тем временем, не говоря больше ни слова, вышел.